Глава третья. Провалившийся розыгрыш. «Уже двенадцать часов!» — с разочарованием в голосе проговорила чулочки. Шутка в таковом своем качестве никакого удовольствия не принесла. Будильники со своей стороны свою роль выполнили. Они проголосили свою партию с непревзойденным пылом и напором, побудившим Рони де Веро выскочить из постели, предполагая сквозь остатки сна, что наступил судный день. Если розыгрыш произвёл подобный эффект в соседней спальне, то каково же было спящему в той комнате, где находились будильники? Так что Рони выбежал в коридор и приложил ухо к дверной щели. Он рассчитывал услышать поток сквернословий, рассчитывал не без основания и ожидал услышать его с чувством глубокого удовлетворения, но не услышал ничего вообще. То есть не услышал того, что ожидал услышать. Часы тикали, как им положено, тикали громко, в наглой, несносной манере. Тут заголосил и еще один будильник, на грубой оглушительной ноте, способной рассердить даже Глухова. Сомневаться не приходилось. Часы правильно исполнили свою партию. Они исполнили все, в чем ручался за них мистер Мурга Троит. Однако же встретили достойного соперника в лице Джеральда Уэйда. Заговорщики явно приуныли. Этот парень точно не человек, пробурчал Джимми Тисайкер. Наверное, он решил, что где-то далеко звонит телефон, перевернулся на другой бок и снова уснул. Предположила Хелен, а может быть, Нэнси. На мой взгляд, это просто-напросто удивительно, серьёзным тоном проговорил Роберт Бейтман. По-моему, ему следует обратиться к врачу. Возможно, у него что-нибудь там с барабанными перепонками, с надеждой предположил Бил. Ну, если вы, прости меня, проговорила Чулочки, скажу. Он просто дурачит нас. Конечно же, он проснулся, но решил не спускаться вниз, изображая, что ничего не слышал. Все посмотрели на неё с уважением и восхищением. А это идея, согласился Бил. Он предпочитает тонкие методы, так-то, заявила Чулочки. Вот увидите, он постарается ещё позже выйти к завтраку, чтобы посрамить нас. Поскольку часы указывали начало первого, общее мнение сошлось, что Чевочки предложила правильную теорию. Усомнился только Рони де Вро. Вы забываете, что я находился возле двери его спальни, когда отключился самый первый будильник. Что бы там старина Джерри не решил потом, первый звонок не мог не огоршить его. Он должен был что-то воскликнуть. Куда ты поставил первый будильник? Понга на небольшой столик возле его уха, заявил мистер Бэтмен. Весьма предусмотрительный поступок с твоей стороны, проговорил Рони. А теперь скажи мне, он повернулся к Биллу, вот если бы огромный звонок загласил возле твоего уха в половине шестого утра, что бы ты сказал по этому поводу? Бог мой, начал Билл. Я бы сказал и вынужденно умолк. Конечно, сказал бы, продолжил Рони, и я бы тоже сказал, и всякий, кто оказался бы в такой ситуации, вылезла бы естественная мужская природа. Но он промолчал. Так что Понга скорее всего и как обычно прав в том, что у Джерри какие-то непонятные неполадки с ушами. А ведь уже 20 минут первого, печально сказала одна из двух других девушек, Вот что неторопливо проговорил Джимми. Это уже переходит все допустимые пределы, правда? То есть шутки шутками, но это зашло уже слишком далеко. Не стоит так напрягать хозяев в доме. Билл уставился на него. Что ты хочешь этим сказать? Ну, проговорил Джимми, так или иначе это не похоже на старину Джерри. Ему было трудно облечь в слова то, что он намеревался сказать. Он не хотел сказать слишком много, и всё же внезапно встревожившийся Рони внимательно посмотрел на него. В этот самый момент в комнату вошёл Тредвелл и неуверенно осмотрелся по сторонам. "Я думал, что мистер Баетман находится здесь", извиняющимся тоном объяснил он своё появление. "Буквально только что вышел в сад через эту дверь", ответил Рони. "Могу ли я что-то сделать?" Взгляд Тредвелла лёг на него, потом переместился к Джимми и Тайгеру, а потом вернулся назад, и словно повинуясь невысказанному указанию, оба молодых человека вышли вместе с ним из комнаты. Тредвелл аккуратно закрыл за собой двери столовой. "Ну", проговорил Ронни, "что случилось?" "Мистер Уэйт так и не сошёл до сих пор вниз, сэр. Я позволил себе послать Уильямса в его комнату. Ну и у Ильгим сбежал вниз в великом волнении, сэр. Треддл сделал паузу, приготовляя обоих собеседников к своему известию. Вы, сэр, боитесь, что бедный молодой джентльмен скончался во сне? Жими и Рони уставились на него круглыми глазами. Чу ерунда, воскликнул наконец Рони. Это это невозможно. Джерри Лицо его вдруг напряглось. "Я, я сбегу наверх и посмотрю. Этот дурак Уильямс, должно быть, ошибся". Трепелност навели его движения руки. С какой-то странной, неестественной отстранённостью Джимми понял, что дворецкий полностью владеет ситуацией. "Нет, сер. Уильямс не ошибся. Я уже послал за доктором Картрайтом и тем временем взял на себя смелость запереть дверь прежде, чем известить сера Освальда о случившемся". Теперь мне необходимо найти мистера Бейтмена. Тредвелл поспешил прочь, потрясённый иронией застыл на месте. "Чёрт", негромко пробормотал он. Джимми взял своего приятеля за руку, вывел его через боковую дверь на уединённую часть террасы и заставил сесть. "Успокойся, дружищ", заботливым тоном проговорил он. "Через минуту другую ты придёшь в себя". И посмотрел на приятеля с большим любопытством. Он и представления не имел о том, что Рон является таким другом Джеррелда Уэйта. "Кляг, Гаджерри, проговорил он задумчиво. Если уж кто-то когда-нибудь казался здоровым, так это он". "Рони кивнул. И вся наша выходка с часами сразу оказалась такой нелепой, продолжил Джимми. Странно однако, почему фарс так часто переходит в трагедию". Слова эти он произнёс как бы наугад, чтобы дать Рони время прийти в себя. Тот беспокойно шевельнулся. Скорей бы пришёл доктор. Я хочу знать. Что узнать? От чего? От чего он умер? От жими поджал губы и наугад предположил. От сердца? Рони коротко и пренебрежительно хохотнул. Послушай, Рони, проговорил Джимми. Что? Тот не без труда заставил себя продолжить. Ты хочешь сказать, ты думаешь, то есть тебе взобрело в голову, что, ну, словом, что кто-то ударил его по голове или что-нибудь вроде того после того, как тредвал запер двери и всё такое. С точки зрения Джимми, слова его заслуживали ответа, однако Рони продолжал смотреть прямо перед собой, покачав головой, Джимми погрузился в молчание. Делать на его взгляд было нечего, оставалось только ждать. И он стал ждать. Ожидание их нарушил Тредвелл. Доктор хочет видеть обоих джентльменов в библиотеке, если вам это угодно, сэр. Ронни вскочил на ноги, Джимми последовал за ним. Доктор Картера это казался худощавым и энергичным молодым человеком, облачённым в выразительное и умное лицо. Он приветствовал их коротким кивком. Понга, более серьёзный и очкастый, чем обыкновенно, представил их друг другу. Насколько я понимаю, вы были большим другом мистера Уэйда, обратился к Рони доктор, его самым близким другом. Хм. Что ж, дело кажется мне вполне очевидным, как это ни печально. Он казался таким здоровым, молодым парнем. Вы не знаете, курил ли он какое-то зелье для того, чтобы уснуть? Чтобы уснуть? Рони недоумённо посмотрел на врача. Он всегда спал как убитый. При вас он никогда не жаловался на бессонницу. Никогда. Что ж, тогда ситуация кажется мне очень простой, однако очевидность не отменяет дознания. А как он умер? Особых сомнений нет, я бы сказал, от передозировки Хлорал-гидрат там, снотворный найдено у его постели, а также бокал и бутылка. Как это не прискорбно! Вопрос, который уже трепетал на устах приятеля, никак не решавшегося произнести его, задал Джимми. — А злого умысла быть не может? — доктор внимательно посмотрел на него. — Почему вы спрашиваете меня об этом? У вас есть какие-то основания для подозрений? Джимми посмотрел на Рони. Если тот что-нибудь знал, было самое время выложить свои подозрения. Однако, к его удивлению, Рони лишь покачал головой. Абсолютно никаких, чётко и ясно проговорил он. А как насчёт самоубийства, а? Исключено, в голосе Рони звучало полной уверенностью, но доктору было не так-то просто убедить. «Может быть, он переживал какие-то известные вам неприятности, денежные или связанные с женщиной?» Ронни снова покачал головой. «А как насчет родственников? Их следует известить?» «У него есть сестра, точнее, сводная сестра, живет при ворстве дин милях двадцати отсюда. Приезжая из города, он всегда останавливался у нее». «Хм», — молвил доктор, — «значит, ей следует сообщить». Я это сделаю, сказал Рони. Занятие припаршивое, однако сделать это кому-то всё равно придётся. Он посмотрел на Джимми. Ты же знаешь её, правда? В самой малости танцевал с ней раз или два. Тогда поедем на твоей машине. Не возражаешь, надеюсь? В одиночку я этого не перенесу. Хорошо, заверил его Джимми. Я и сам намеривался предложить тебе моё общество. Пойду-ка заведу свой старый автобус. Он был рад вдруг нашедшемуся делу. Поведение Ронни озадачило его. Неужели он что-то знает или подозревает? И почему в таком случае он не открыл доктору своих подозрений, если они у него есть? Наконец, оба друга выехали на дорогу в автомобиле Джимми и покатились с бодрым презрением к таким пустякам, как ограничение скорости. «Джимми», — по прошествии некоторого времени произнес Ронни, «По-моему, у меня теперь не осталось лучшего друга, чем ты». «Ну, и что из этого следует?» — проговорил Джимми. Голос его прозвучал неприветливо. «Я должен тебе кое-что сказать. Одну вещь, которую тебе следует знать». «О Джерри Уэйде?» «Да, о Джерри Уэйде». Джимми молча ждал продолжения. «Итак?» — вопросил он наконец. «Да». Я не уверен в том, что это следует делать, проговорил Рони. Почему же? Я связан чем-то вроде обещания. Ах, так. Ну в таком случае, пожалуй, лучше молчи, вступила молчание. И всё же мне хотелось бы это сделать. Видишь ли, Джимми, твои мозги лучше моих. Такое вполне возможно, нелюбезно откликнулся Джимми. Нет, не могу, вдруг проговорил Рони. "Ну, хорошо", проговорил Джимми. "Делай, как хочешь". После долгого молчания Рони спросил: "А какая она? Кто?" "Это девушка, сестра Джерри". Джимми помолчал несколько минут, а потом ответил уже несколько изменившимся тоном. "Нормальная девчонка, скажу больше она восхитительна". Я знаю, что Джерри был очень предан ей, он часто заговаривал о ней. Она была очень предана Джерри. Удар удар будет для неё тяжёлым. Да, неприятная перспектива. До приорства Дин они доехали молча. Служанка сообщила им, что мисс Ларэн находится в саду, но быть может, они хотят поговорить с миссис Кокер. Джимми проявила всё своё красноречие, дабы показать, что они не имеют намерения общаться с миссис Кокер. А кто это, миссис Кокер? спросил Рони, пока они гиболи дом, направляясь к несколько запущенному саду. Какая-то старая верични, за которой живёт Слорен. Они ступили на мощёную дорожку. В конце её виднелась девушка с парой чёрных спаниелей. Невысокая, очень светловолосая, одета в потёртый твидовый костюм. Совсем не такая девушка, которую рассчитывал увидеть Рони. Словом, не из тех девушек, что обыкновенно нравились Джими. Придерживая одну из собак за шеиник, Ларин направилась к ним по дорожке. "Здравствуйте", сказала она. "Не обращайте внимания на Элизабет. Она только что ошленилась и потому очень подозрительна". Девушка держалась в высшей степени естественно, и когда распрямилась, посмотрев на обоих с улыбкой, щёки её зарделись словно дикий шиповник. Глаза её светились синевой, как васильки. И вдруг они расширились не от тревоги ли, словно она уже обо всём догадалась. Джеми поспешил заговорить. Это Рони Деврё, мисс Уэйт. Вы должно быть, помните, что Джерри часто говорил о нём. О да, Лорэн повернулась к Рони с очаровательной, тёплой и приветственной улыбкой на лице. Вы оба гостите в Чимнис, разве не так? Тогда почему вы не привезли с собой Джерри? Мы э-э не смогли, промямлил Рони и вдруг умолк. И снова Джимми увидел, как в её глазах вспыхнул страх. "Мисс Уэйт", проговорил он. "Боюсь, э, то есть мы принесли вам недобрые вести". Она немедленно встревожилась. "Джерри?" "Да, Джерри". Он девушка топнула ногой с внезапной страстью. "Ну же, говорите, говорите мне", она резко повернулась к Рони. "Вы скажите мне это". Жим ощутил острую укол рьяности и в этот момент понял то, в чём не решался признаться себе. Понял, почему Хелен Нэнси и чулочки оставались для него всего лишь девицами и ничем более. Откуда-то ездили до него донёсся голос Рони, отважно произносившего эти слова. Да, мисс Уэйт, я скажу вам, Джерри умер. В мужестве ей нельзя было отказать. Ох, ну, она отступила назад, но уже через пару минут начала задавать резкие, испытывающие вопросы. Как и когда? Грони ответил ей со всей возможной в ситуации мягкостью. От пяти дозировки снотворного? Джерри, голос девушки был полон недоверия. Джимми внимательно посмотрел на неё, едва ли не предупреждая Он вдруг почувствовал, что в невеждении своём Лорэн может наговорить слишком много. Свой черёд он по возможности аккуратно объяснил ей необходимость дознания. Лорэн поёжилась. Она отклонила сделанное ей предложение отвезти её в Чимниссы и пояснила, что приедет попозже. У неё был собственный двухместный автомобиль. "Я хочу. Мне нужно сперва побыть в одиночестве", с горечью проговорила она. "Понимаю", сказал Рони. Это вполне естественно, согласился Джимми. Оба молодых человека посмотрели на Лорэн, неловко ощущая собственную беспомощность. Благодарю вас обоих за то, что вы пришли ко мне. Назад они ехали в безмолвии, ощущая некоторую напряжённость, возникшую между ними. Боже мой, какая девушка, наконец проговорил Рони. Джимми не стал возражать. Чэрри был моим другом, заявил Рони, теперь я должен позаботиться о ней. — Ах, да, скорее всего, конечно. Во возвращении в чимни с Джимми был перехвачен рыдающий леди Кут. — Ах, бедный мальчик! — то и дело повторяла она. — Ах, этот бедный мальчик! Джимми пришлось произнести все уместные реплики и междометия, которые он смог придумать. Леди Кут самым пространным образом и со всеми возможными подробностями поведала ему обстоятельства кончины своих различных приятельниц. Джимми внимал ей с предельной почтительностью и наконец сумел высвободиться ни капли ни на грубив. Он непринуждённо взбежал по лестнице и застал Рони как раз выходящим из комнаты Джеррелда Уэйда. Внезапное появление Джимми как будто бы смутило его. "Заходил, чтобы посмотреть на него", пояснил он. "Ты тоже хочешь зайти?" Едва ли, усомнился Джимми, как и всякий здоровый молодой человек, не любивший напоминаний о смерти. На мой взгляд, это следует сделать всем его друзьям. Вот как, в самом деле, проговорил Джимми, отметив про себя чертовски странное поведение Рони Деверо во всей этой истории. Да, в знак уважения. Джимми со вздохом сдался. Ну ладно, будь по-твоему, проговорил он и чуть стиснув зубы, вошёл внутрь. По покрывалу были рассыпаны белые цветы, в комнате прибрали и навели порядок. Джим бросил нервный короткий взгляд на спокойное белое лицо. Неужели Анна и впрямь принадлежит этому розовому керовиимчику Джерри Уэйду? И эта неподвижная фигура он поёжился. Джонни повернулся, чтобы выйти из комнаты, тут взгляд его упал на каминную доску, и он замер в изумлении. На ней аккуратным рядком выстроились все будильники. Он резко шагнул к двери. Рони дожидался его. Мир и покой и всё такое. Не повезло, парни, пробормотал Джимми и добавил, кстати, иронии: "А кто выстроил эти часы в ряд?" "Откуда мне знать? Наверное, кто-то из слуг". Забавная однако вещь, проговорил Джимми. "Часов стало 7, а не 8. Один будильник отсутствует. Ты заметил это?" Рони что-то неразборчиво буркнул. "7, а не 8". Джимминах хмырился. Хотелось бы знать почему.